Глава 52. Глория Чейз жила в элитном районе Оушен-Вью, всего в нескольких минутах езды от своего дружка Денниса Лэнгли, а еще в 21 минуте от дома Каммингс. В свои 35 или 6 она выглядела сногсшибательно со своими длинными светло-русыми волосами и проницательными голубыми глазами. На ней была короткая белая юбка, контрастно подчеркивавшая ее длинные загорелые ноги. Жилище ее выглядело дорогим, как и сама женщина на взгляд Декера. Благодаря документам ему позволили пересечь порог, и они сели друг напротив друга в заполненном светом пространстве небольшой кухоньки. Вы тоже адвокат? Полюбопытствовал Декер. «Нет, у меня свой бизнес. Платформа интернет-услуг по помощи стартапам во Флориде. Дела идут в гору. Я печатаю деньги». «Примите поздравления. Астон Мартин выглядит как новый». «Он и есть новый. Как я понимаю, вы хотите поговорить о Деннисе?» «Совершенно верно». «Уверена». Он вам сказал, что ночь, когда убили Джулию Каминс, он провел со мной. Да. Деннис и Мухи не обидит. Пострадали не мухи. Убита его бывшая подружка. Глория заерзала, закинув ногу на ногу и скрестив руки. Классическая оборонительная поза при допросе. Декер ожидал, увидеть ее рано или поздно. Но не настолько рано. Когда он пришел к вам домой в тот вечер? А, около восьми. И когда ушел? Утром. Ему надо было в суд. В ту ночь он никуда не отлучался. В туалет. Но из дому не выходил. Глория явно подрастеряла уверенности, зато набралась наглости. «Сбегал в магазин прикупить джину». «И долго отсутствовал?» «Минут пятнадцать-двадцать от силы». «В котором часу?» «Около полуночи». «Двадцать минут, вы уверены?» — напирал Деккер. «Да, это круглосуточный магазин по правой стороне сразу перед поворотом в мой район. Рикардос». «Он когда-либо применял к вам силу, грубость?» «Ни разу. А если б попробовал, вылетел бы в две секунды. Я такого не потерплю». «Некоторым мужчинам плевать, любят это женщины или нет». «Деннис не такой. Он очень милый и ласковый». «Ласковый человек с пистолетом». «У него есть полное право защищаться». «Он когда-либо упоминал при вас Джулию Каминс?» «Пару раз. И однажды я с ней встретилась». Декер оцепенел. «Правда? И когда же?» «Мы с Денисом встречались где-то с месяц. Были в ресторане, маленьком французском бистро в Нейплзе, под названием Кафе Миди. Она была там». «Одна?» — осведомился Деккер. — Нет, с каким-то пацаном. — Пацаном? — Это я говорю «пацан», но он был здоровенный, с виду спортсмен. — Это ее сын Тайлер. Деккер продемонстрировал ей фото на своем телефоне. — Ага, он самый. — Еще кто-нибудь с ней был? — Да, пожилая женщина тощая, как швабра, со скверным перманентом. От нее разило винищем. «Дорис Клайн». «Не знаю, она не представилась, но лыка не вязала». «И что же произошло?» Денис подвел меня к их столику поздороваться. Откровенно говоря, похоже, Денис это сделал, чтобы типа продемонстрировать меня этой каменс». «Как она отреагировала?» «Была любезна. Мы немного поболтали, и все, И ушли». «Какое впечатление произвела на вас судья?» — поинтересовался Деккер. «Показалась очень собранной. Понимаю, почему Деннис влекло к ней. Вот подружка у нее совсем другого сорта. Сходу и не подумаешь, что они могли сойтись». «Они соседи». «С Тайлером вы говорили?» «Нет, но он пожирал меня глазами». Она улыбнулась с наигранной скромностью. «Он явно полнокровный американский мужик Еще «Ещё что-нибудь можете мне сообщить?» «Только то, что уверена. Деннис не имеет со случившимся ничего общего». Мне доводилось встречаться с парнями, склонными к насилию, грубости и доминированию, агент Деккер. Они пытались это скрывать, но через некоторое время начинали источать недвусмысленные флюиды. С Деннисом ничего подобного. Некоторые скрывают это лучше других. «По-моему, вы задираете лапу не на то дерево». Я задираю лапу на уйму деревьев, пока не найду то самое. Как я понимаю, в ее доме нашли еще и мертвого мужчину. Это правда. Они встречались? поинтересовалась Чейз. Не уверен. Как это вы не уверены? Неужто никто не знал? Тут все сложнее, отрезал Декер. «Наверное, с убийствами сложности обычное дело. Вообще-то сам акт убийства довольно прост, а сложно все остальное».